Письмо 31. Сербский колдун. 26 апреля 1915 года. От жертвенности Розы Креста до истерзанной Сербии не близкий путь. Но именно такое путешествие вам придется проделать сегодня утром вместе со мной. Эта страна оказалась наиболее восприимчивой к болезнетворным астральным вирусам, тем самым, что выплевывала в вышестоящий мир омерзительная сущность, о которой я писал вам в одном из предыдущих писем. И эта повышенная восприимчивость имеет свои причины. Давным-давно в горах Сербии жил злой колдун, человек, для которого все его знания были исключительно средством достижения своекорыстного интеллектуального наслаждения, которое он из них с успехом извлекал. Он смог настолько возвыситься над уровнем обычного человеческого сознания, что банальные мирские блага уже не интересовали его. Для него весь мир был не более чем презренным местом, от которого следовало держаться подальше, а живущие в нем люди всего лишь насекомыми, не заслуживавшими его внимания, если только они не могли служить достижению его корыстных целей. Он считал себя чем-то вроде божества, и столь усердны были его эгоистичные труды, что, обрати он свои знания на благо человеческой расы, частью которой являлся он сам, он действительно мог бы стать подобным Богу. Но эгоистичные и злые существа никогда не стремятся к божественному, и в лучшем случае они могут лишь на одну ступеньку возвыситься над человеком. Гусеница может превратиться в бабочку, но если ей ненавистен солнечный свет и воздух высших сфер, то лучше ее крыльям вовсе не отрастать. Так вот, этот человек, этот колдун-эгоист, узнал, что, используя определенные магические заклинания... Он может призвать к себе элементальные сущности, а затем с их помощью создать астральные существа хотя и бездушное, но подпитываемое его собственной энергией. И тогда в его жизни началась полоса настоящего, активного служения злу. Он подыскал себе место в горах, которое счел достаточно надежным убежищем и затем соответствующим образом намагнитил окрестности своей хижины, превратив ее в центр сосредоточения астральных сил. Одной из идей, вызванных им к жизни для своей собственной защиты, было его право на единоличное владение этой территорией. Но владелец этой горной местности, где обосновался колдун, решил, что окрестности его хижины – превосходное место для охоты на диких зверей, водившихся в тех местах, и вскоре, Тишина уединенных магических изысканий колдуна была нарушена громом выстрелов охотничьих ружей, а сами охотники даже дерзнули пересечь своими нечестивыми телами тот незримый круг, что колдун провел по границе своей территории. Это говорит о том, что он был не таким уж и всесильным, поскольку если бы он трудился в своей хижине на благо всего человечества, ни один из представителей этого человечества не смог бы осквернить это место. убежище учителей сострадания надежно ограждены от непрошенных вторжений. Движимый яростью и разочарованием, он призвал проклятия, на головы охотников и на всю округу и с помощью своей черной магии создал существ способных исполнить его проклятие он создал их на поверхности земли равно как и под землей и в воздухе и каждому из них дал особое поручение пригрозив страшными карами в случае неповиновения таким образом Свои способности он использовал именно так, как закон, в соответствии с которым трудятся настоящие учителя, категорически запрещает их использовать. Ему все же удалось заставить охотников убраться из этих мест, но существа, которых он вызвал и которых создал, так и остались там, по причине ли его недостаточного знания или же недостатка ответственности, чтобы самому прогнать или уничтожить их. И когда он умер в довольно преклонном возрасте – 120 лет, и существа эти освободились от надзора его воли, они все равно продолжали оставаться там в полуодушевленном состоянии в нижних слоях астрального мира. Прошло сто или более лет, и над Европой разразилась невиданная война. И когда вместе с нею из незримого мира пришли злые духи, ища себе добычи и удовольствий – Эти старые астральные чудища тоже пробудились от своей спячки и присоединились к ним, и вся округа, проклятая злым колдуном, оказалась отравленной ядовитым дыханием этих существ, чьим единственным «Разумное основание смысл французский» является ненависть одного человека к людям, потревожившим его в то время, когда он занимался своим преступным делом я не собираюсь описывать здесь процесс с помощью которого он создал этих сущностей и наложил на всю округу свое злое заклятие потому что не намерен бы давать этому погрязшему в эгоизме миру знаний с помощью которых он сможет только умножить число своих будущих страданий мне бы только хотелось чтобы вы поняли что сербия действительно опасное место потому оно и было избрано в качестве эпицентра из которого началось распространения разрушительных волн Великой войны. Сербы – храбрый народ, и к тому же они ничего не знают об обрушившемся на них астральном бедствии. Они стали добычей злых сил, потому что последним было легче до них добраться через ту область, отмеченную древним проклятием. Людям новой расы пришло время узнать, что в астральном мире встречаются такие вещи, которых следует избегать. Если бы некоторые учителя не поведали людям так много, в этом предостережении, возможно, не было бы необходимости. Но, увы, мир уже успел приобрести настолько четкое представление о том, что внутри и за пределами их собственного мира существует другой мир, что их естественное любопытство начинает представлять угрозу для них же самих, и потому необходимо предупредить их, чтобы они не шутили с невидимым, пока их бескорыстная преданность себе подобным еще не настолько велика, чтобы они могли изучать незримый мир без риска быть смертельно укушенными той змеей, что притаилась там среди цветов. Старый колдун, Отправился в те сферы, где ученые-эгоисты могут продолжать свои исследования, уже не будучи стесненными ограничениями плотной материи, но у дверей следующего воплощения его уже поджидает ответственность за все то, что он содеял в горах Сербии во время своей предыдущей земной инкарнации. Когда он снова вернется в ваш мир, его новое тело станет жертвой всех тех напастей, что он сам же создал, всеми силами пытаясь защитить «себя» от других людей, которые, однако, обладали такими же правами, что и он сам. Держитесь подальше от Сербии, пока она не очистится от этой заразы. Вы, чья работа не связана непосредственно с уничтожением этой чумы, но иное дело те целители и другие ученые, что сознательно отправляются туда, чтобы спасти расу от грозящих ей кошмаров. Им принадлежит вся честь и вся слава войны и мира, Ибо они по доброй воле согласились, их высшие сущности согласились, стать орудиями служения миру. Я уже говорил, что злые элементалы боятся ученых, и хотя ученые борются с этой чумой, используя материальные средства, сила их воли и их бескорыстных намерений распространяется за пределы их, материальных действий, влияя также и на невидимый мир, наполняя его живительной энергией, хотя их объективный разум даже не подозревает о его существовании. Да, честь и хвала ученым!